Вадим Булаев, Зюзи, Книга вторая. Пролог Представьте, у вас в голове и по всему телу забиты неизвестным палачом раскаленные кривые гвозди, и каждый из них не просто в состоянии покоя, а еще и усердно расшатывается при помощи плоскогубцев, где-то там, глубоко внутри. Огненные железяки, извиваясь под рукой садиста, вызывают абсолютно все ужасы абсурда, умноженные как минимум на три. Плюс бонусом идут жжение, отвратное пощипывание, тошнотворный дискомфорт. Если вам сложно представить такую жуть, можно упростить задачу. Хорошенько с размаху ударьтесь мизинчиком ноги об дверной косяк и одновременно вгоните себе в палец иглу, хотя бы до половины. А теперь увеличьте это ощущение на 100 и экстраполируйте полученный результат на всю поверхность руки, ноги или что вам больше по вкусу. Калейдоскоп эмоций и фейерверков незабываемых, до сегодняшнего дня неиспытанных чувств, среди которых ни одного хорошего, обеспечены. Будет потом что вспомнить, утирая холодный пот со лба. и тихо, чтобы никто не услышал, проклиная самого себя за излишнюю дурость и бестолковое любопытство. Именно так я чувствовал себе, очнувшись в полной темноте. Не было сил ни стонать, ни звать на помощь, ни собраться с разбегающимися, как тараканы при включенной лампочке мыслями. Внутри была пустота, заполнена адской, всепроникающей болью. Мозг отказывался воспринимать реальность, напоминая о себе лишь периодически взрывающимися резкими, словно реактивные истребители последнего поколения, приступами дополнительных мучений к уже имеющимся, ставшим за это короткое время почти частью меня. Одно хорошо, после таких микровзрывов страданий наступает теплое, обволакивающее своим спокойствием ничто. Оно держит остатки сознания в своих мягких лапах до следующего пробуждения для новых мук. На кой вы эту падаль притащили? Он же фактически жморик. Притащили лечи? Лекарств у тебя все равно полно и все просроченные, так что можешь не слишком экономить. Да не жалко лекарств. Перевязочного материала жалко. На этого красавца он рулонами как пить дать уходить будет. Не твоя печаль, оклемается, к делу приспособим. Сдается мне, что тебе просто лень возиться. Привык роды у баб принимать и пальцы алкашам местным вправлять. А медицину и позабыл, наверное. Чему ты своих оболтусов научить сможешь? Даже я знаю, что для врача операции всякие разные. Первое дело, подохнет он. Чего заморачиваться? Может и подохнет. А ты его как наглядное пособие для учеников используй. Рассказывай, показывай, чего надо. Потом типа курсовой работы сделай. Кто этого... выходит, тот и сдал. Пойми, надо тебе смену растить. Надо. Понимаю, что не хочешь. Хорошо одним доктором в поселке быть. Спокойно и сытно. И никакой конкуренции. Только ведь не молодеем. Ни ты, ни я. Молодежь, знающая, все едино нужно, Как ни крути. Хорошо, попробуем. Поглядим, что из этого получится. Очередная ожидаемая вспышка боли – ничто.